Глава 24. Эрвин. Леди. Умеют они поднимать неудобные темы, когда не нужно. Дался им этот рыжий. У нас целая школа кадетов, выбирай любого, а они все о нем. Я почти разозлился. Но на выходе из покоев ждали двое сотрудников из элитного отряда военного ведомства, увидав которых я сразу взял себя в руки. Злиться буду позже, этим вечером есть занятия поважней. Рагор увел свою Алису в торжественный зал, а мы с леди Эстирт завернули в гостиную, где ждали остальные девушки. При виде излишне яркого платья кадетки сочувственно вздохнули, а на меня уставились как на врага. Я сначала решил, что леди завидуют, ведь Августа и раньше выглядела превосходно, а теперь и вовсе сияла. Желание съесть ее, ну, хотя бы взглядом, было огромно. Логично предположить, что восхищение испытываю не только я. Но... Лорд Эрвин. Валета медленно вытянулась по струнке и вздернула подбородок. «Разрешите обратиться?» Я заломил бровь. Лорд Эрвин. Дарина тоже выпрямилась. И леди Пенелопа. Даже Флавия. «Что?» — буркнул я. «Леди Августа». — сказала Валетта. — Ей нельзя появляться в подобном наряде на балу. Это неприлично. — Неприлично быть трупом, подвергшимся нападению фанатиков из Мармиза. Но эту светлую мысль я, конечно, озвучивать не стал. Скосил взгляд на Августу, а убедившись, что та не спешит биться в истерике по поводу неправильного цвета, скомандовал остальным. — Отставить. — Но неприлично же. Встряла осмелевшая вдруг леди Флавия. «Это пятно на репутации. Августу замуж после такого не возьмут». Как по мне, трагедии тут не было. Темы для обсуждения тоже не имелось. Но дабы утихомирить леди, я ответил. «Сам на ней женюсь». Повисла неожиданная тишина. Потом Флавия хихикнула, прикрыв рот ладошкой, словно услышала милую шутку. «Что смешного?» рявкнул я. Девица осеклась и недоуменно захлопала ресницами. Мне же очень хотелось взглянуть на Августу. Интересно, малышка Эстирт поняла, что это практически предложение? Но посмотреть я так и не решился. «Все, леди», рявкнул Грозно. «Вперед!» И мы пошли. Впереди они, бледная стайка, разбавленная ярким пятном пурпурного платья, А позади мы собранные, сосредоточенные преподаватели высшей военной школы. Мне пришлось предупредить коллег насчет опасности, которая угрожает либо леди Августе, либо Алисе. Но их задание было другим – следить и защищать Дарину, Валету, Пенелопу и Флавию. Хорошо хоть Миоля отпала. Одной головной болью меньше. Я был не напряжен, но собран. Цепко следил за девицами. Отмечал расставленные на пути следования посты, выхватывал наших спецов замаскированных подслуг, и мимолет накивал тем, кому статус позволил явиться на бал в качестве гостей. Дворец сейчас кишел профессионалами. Все лучшие бойцы королевства были здесь, но старательно свою боевую готовность скрывали. Впрочем, монахи из Мармиза были не единственной опасностью, подстерегавшей леди. Едва мы пересекли порог зала. Едва цаременемейстер объявил наши имена и титулы, на кадеток обрушился такой шквал внимания, что нехорошие мурашки побежали даже у меня. Девушки застыли, растерялись, явно не готовые к такому приему. Я дал им возможность постоять в дверях, а когда стало ясно, что сами они собраться не способны, рявкнул. Всю отрыбь как рукой сняла. Леди заспешили дальше, а мы за ними». Увы, вскоре все усложнилось. Каждая кадетка заметила своих родственников, и группа разделилась. Девушки разбежались в разные стороны, и нам, преподавателям, тоже пришлось. За Дариной отправился Тринг, за Валетой мастер Хип, за Пенелопой Форгин, за Флавией поспешил глен наш младший преподаватель, воспитанник Крагора. Может, не самый сильный, зато очень шустрый дракон. Ну а я... Тут даже улыбка проступила, и плечи расправились. Мягко заскользил вслед за Августой. Не вместе, но рядом. Так близко, что порву любую качнувшуюся в ее сторону тень. Еще несколько шагов. С десяток шумных дамских вздохов и мероприятие начало входить в обычное светское русло. Проводив Августу к компании ее родственников, я было отступил, а потом подумал, какого ленялого хвоста и остался. Семейство Эстирт оказалось многочисленным. Судя по скованности, многие из них посетили дворец впервые. Я вежливо кивнул будущей тёще, тестью, двум интересного вида бугаям, в которых опознал Августинных братьев, и двум строгим дамочкам, косившимся на меня предельно кисло. А потом, мой взгляд, споткнулся о немолодую даму провинциального вида, стоящую рядом с ней юную особу. Глаза у особы были, что те блюдца и... В общем, да, неудобный момент. Треклятый балкон треклятого отставного полковника. Сколько можно за него расплачиваться? Маленький грешок, и столько вокруг него шума. Тут еще Августа подоспела. «Лорд Эрвин, позвольте представить вам мою дорогую кузину». Девица с блюдцами вместо глаз присела в торопливом реверансе, а самая ехидная из всех моих кадеток заявила. «Бинди, это лорд Эрвин, наш многоуважаемый директор, глава школы, в которой я теперь учусь». «Полагаю, Бинди и так о моем директорстве знала, ведь про него писали во всех газетах, но все равно едва не упала в обморок». «Счастлив познакомиться». Я оптимистично клацнул зубами. Тут меня попытался отвлечь подошедший приятель, но я остался где был. Сестры Августы словно того и ждали. Накинулись на меня, как две матёрые хищницы. Начали сыпать вопросами о школе. Эта тема интересовала вообще всех. И спрашивать о перспективах для Августы. А закончили признанием, что мечтают младшую сестрицу из школы изъять. «Ага». Раньше надо было думать, едва не рявкнул я, но сдержался и невероятно обрадовался объявлению первого танца. Вообще, танцор из меня так себе, танцевальному таланту всегда что-то мешало. Но сейчас я протянул кадетке и стирт руку, и это был почти приказ. Леди, она и раньше была нагловатая, а уж теперь, после начала слияния, характер стал еще выразительней. Августа приняла мою руку, но лицо при этом было каким-то напрягающим. Таким, что едва вышли на паркет и закружились в первом вальсе, я не удержался и спросил. «Что?» Ее ответ? «Размышляю о несправедливости мира, лорд Эрвин». «В каком смысле?» Удивился я, растеряв часть своего недовольства. «В таком, что вам, мужчинам, до свадьбы можно все, а у нас, леди, нет такого выбора». Вы пробуете многих женщин, посещаете бордели, куртизанок, а нам даже думать о подобном неприлично. В итоге вы женитесь, имея опыт, а мы... Августа. Лорд Эрфорс зарычал. Притянул меня ближе и уставился так, словно сейчас прибьет. Аж желваки на щеках проступили. Ну а я... Повинуясь логике танца, повернула голову и устремила взгляд в пространство. Леди неприлично таращится на своего кавалера. Вот я и не смотрю. Мы продолжали кружиться. Мелькали роскошные дворцовые интерьеры, другие пары. Музыка играла все громче. А воздух вокруг нас словно искрился. Казалось, чиркни спичкой, и вспыхнет весь дворец. «Августа...» Мое имя прозвучало как-то почти нечеловечески. Инстинкт самосохранения шепнул «Молчи, целее будешь». И я действительно промолчала, а он «Леди Эстирт». И интонация такая, словно вот-вот начнется катастрофа. Пришлось сказать «Я не о себе, я гипотетически». прокомментировал дракон. «Мы закружились быстрее». Танцором Эрф оказался средним, но я не жаловалась. Насколько это, возможно, берегла ноги. Когда музыка закончилась, лорд-директор отстранился, но тут же шагнул обратно, безапелляционно приглашая на новый вальс. Это было невежливо. Неужели так сложно спросить моего согласия? Почему он решает за нас обоих? Ведь ему никто такого права не давал. Момент самоуправства подстегнул. Недобро прищурившись, я уже собралась продолжить тему социальной гендерной несправедливости, когда Эрвин прошипел. «Так кто тут смертник, что целовал тебя до меня?» «Ой, ну все». Я снова отвернулась и испытала острое желание стукнуть партнера чем-нибудь тяжелым. Проступившая на его коже чешуя уже не впечатляла. «О, небо! Это самый ревнивый дракон из всех! Кто-кто!» Один наглый юный викон, с которым я встречалась лишь однажды, два года назад, на том самом балу, где все и случилось. Это было быстро, не совсем с моей стороны добровольно, но какая теперь разница? Прошло два года, история поросла мхом. «Августа!» — рявкнул Эрф. Я сделала глубокий вдох и призвала себя к спокойствию. Ведь бал только начался, и нервы мне еще нужны. «Хотя бы для того, чтобы объяснить родителям, почему ко мне так неравнодушен Air Force. Мы кружились. Мой взгляд скользил по залу, а внутри крепло предчувствие чего-то недоброго. Меня точно ожидала какая-то пакость. И после полуночи, когда объявили фуршет, а Эрвин лично повел в соседнюю залу, где были накрыты столы, все и произошло. Эрвин». Я был собран, зол и готов к самой жестокой атаке. К чему угодно, к монахам, к внезапному появлению южан, к падению на дворец метеорита и даже к требованию объяснить, почему посмел станцевать с леди Августой аж шесть танцев подряд. Но одну угрозу я все-таки упустил. Даже не так, я и помыслить не мог о таком нападении. И не сразу опознал в ярком пятне заступившем дорогу леди Трицу. Статную, красивую, но предельно ядовитую на язык. Маневр Триции был плавным и удивительно естественным. Со стороны наше столкновение выглядело случайным, но я-то знал. «Оу, Эрвин, милый!» — проворковала леди. «Опытная и очень умелая. Слишком умелая дама. Нам было неплохо вместе. Когда-то. Миллиард лет назад». Напряжение поднялось изнутри и заставило закаменеть плечи. Здесь и сейчас я соображал медленно. Ведь это не тот случай, когда можно взмахнуть драконьими когтями и перешибить врага. Все было сложней. Да и враг ли перед нами? Ленялый хвост, как я не люблю все эти интриги. Доброжелательные маски, намеки. Реплики, которые похожи то ли на мед, то ли на смертельный укус. В армии все проще. Проснулся, умылся, сделал сто отжиманий и пошел дальше. А здесь? «Добрый вечер, леди Триция». Сдержанно поздоровался я. Бывшая любовница замерла. Повисла намекающая пауза, и я нехотя представил 30 Августа. Точнее, наоборот, по степени важности. «Леди Августа, позвольте представить вам леди Трицию». «Леди Трице это леди Августа». «О, как приятно познакомиться!» — сладко пропела. «А змея ли, может, все-таки с миром пришла?» Губы Триции дрогнули в приветливой улыбке, Августа ответила коротким реверансом. Затем взгляд дамы скользнул по излишне яркому платью кадетки, и улыбка стала шире. «Вас можно поздравить, верно?» — проворковала Триция. — Ах, милая Августа, вам очень повезло. Эрвин замечательный, уж поверьте, я знаю. Мы общались несколько лет, и это всегда, каждый раз было чудесно. Вы определенно сорвали куш. Какие двусмысленные слова. И понимай, как хочешь, в меру своей испорченности. Увы, Августа к глупышкам не относилась. И я внутренне заледенел, готовый к истеричному ответу юной особы. Даже попробовал опередить. «Леди Триция!» – прошипел со скалом. Я видел, как побледнела малышка Эстирт. Заметил розовые пятна, проступившие на ее фарфоровой кожи. «Августа девчонка в сравнении с Трицией. Опытная змеюка сейчас, если не размажет ее, то отравит точно. Причем все в рамках этикета» с возможностью сказать, что в виду имелось совсем другое. Мол, вела простую светскую беседу, одаривая королевского родственника невинными комплиментами, а ее поняли превратно. «Ой, Эрвин!» — мягко удивилась Триция. «Ты сердишься? Я сказала что-то не то». Я не собирался стесняться прошлого, но расплата, чтобы ее опять, пришла не вовремя а ведь таких любовниц у меня не одна и не две». «Я прошу прощения», — вдруг подала голос Августа. Она обращалась к Триции. «Вы намекаете, что состояли с лордом Эрвином в интимных отношениях?» Удара в лоб, да еще от столь юной девушки никто не ждал. Теперь уже Триция заметно побледнела. Заломила бровь и попыталась посмотреть на кадетку как на букашку, а Августа... «Вы подошли, потому что вам неприятно осознавать, что вы были лишь временным вариантом? Решили отыграться на мне за свое унижение?» Сдержанная триция вспыхнула до корней волос, а я едва не рассмеялся. «Кто бы знал, что армейские будни способны наложить такой отпечаток, на воспитанную в рамках этикета юную девицу. Но дальше больше. Я понимаю. Августа очень недобро прищурилась, напомнив этим одну небезызвестную сущность. Понимаю, что вы не первая и не единственная из его любовниц, но если мы с Эрвином по каким-то причинам решим быть вместе, то оставим прошлое в прошлом. И я очень не советую этому прошлому, Мазолить нам глаза». Самое интересное, Августа сейчас не лгала. И ладно угроза, угроза была понятна, логична и абсолютно оправдана. Убило другое. Если мы с Эрвином решим быть вместе. Какое подхвостное ринга, если? Какое решим? Триция ушла. Буквально растворилась в воздухе. А я уставился на Августу, как саблезубый тигр на мышонка. Одна часть меня искренне радовалась тому, что юные леди готова принять меня таким, какой я есть, а вторая люто бесилась от ее абсолютно серьезного «если». И вот этого дурацкого «решим». Я потянулся к ней, начал склоняться в неосознанной попытке поцеловать, утверждая свое право. Но кто-то болезненно пихнул в бок, и я очнулся. Выпрямился, чтобы обнаружить тринга, ведущего к фуршетным столам леди Дарину. Еще одна очевидная всем парочка. Как хорошо, что я не единственный влюбленный в кадетку идиот».